Часть 10. Лайфхаки. Чем занять детей. Перед тем, как начать рассказывать о лайфхаках, внимательно отнеситесь к общим для всех активностей правилам. Перед началом активности расскажите малышу, что он сейчас будет играть в то-то и то-то, а вы в это время займетесь таким-то и таким-то делом. Это нужно, чтобы его психика была готова к игре в одиночку. Проговорите все правила игры заранее. Это позволит вам не отмывать квартиру после веселья, потратив то же время, что вы пытались посвятить своим делам. Ни в коем случае не оставляйте ребенка без присмотра. Всегда контролируйте ситуацию и периодически посматривайте, как идет процесс. Но и не вмешивайтесь, дабы не нарушить ход игры или не привлечь к себе внимание. Не сидите рядом с малышом, чтобы он не стал вовлекать вас в игру. Если игра не напольная, то посадите ребенка на подставку или стульчик, чтобы он не устал стоять. Даже если на момент начала малыш отказывается сидеть, то поставьте стул рядом и скажите, что он может сесть, если устанет. Организуйте просторное место для активности. Пустой стол, большой лоток, отсутствие посторонних игрушек и предметов. Так малыш не будет отвлекаться и захочет делать много всего, чтобы заполнить пустое пространство. По окончании обязательно похвалите ребенка за его работу, сделав акцент на деталях, которые получились особенно удачно. Делайте это искренне, а не для отмазки. Полностью сфокусируйтесь на малыше, так он будет чувствовать, что сделал что-то значимое и нужное. И в следующий раз ему будет хотеться услышать от вас хорошие слова. Поблагодарите малыша за то, что дал вам возможность заняться важным делом. Скажите, как для вас это ценно, и без его помощи вы бы не справились. А лучше расскажите и покажите, что конкретно вы сделали. Это будет расширять кругозор ребенка и понимание причинно-следственных связей. Детки очень любят чувствовать себя причастными к взрослым делам. И это как раз такая возможность. Попросите малыша самого собрать за собой то, с чем он играл. Это позволит ему выработать прекрасные навыки самостоятельной уборки и наведения порядка сразу после игры. А вам выкроить еще несколько драгоценных минут. Пусть предложенные активности будут в вашем арсенале, как палочки-выручалочки. Приберегайте их для важных дел или когда нужно отдохнуть. Если ребенок будет играть в них нечасто, то с удовольствием согласится провести время за такими занятиями, надолго погружаясь в процесс. 141. Кинетический песок. Это залипательное занятие любит большинство детей, на которые уходит не менее 30 минут. Главное изначально все правильно организовать, чтобы потом не чистить дом от песка. Лучше всего для этих целей подойдет застекленный балкон, ванная или кухня. Если есть ковер, то уберите его на время занятия. Обозначьте ребенку правила игры и что нельзя выходить из этой зоны, а по окончании пусть вам просто скажет об этом. Наденьте на малыша фартук и тапки. Закалите волосы, чтобы песок не попал на одежду и лицо. Поместите песок в большой лоток с высокими бортиками, чтобы ребенку было удобно играть. 142. Сортировка. Подготовительный этап схож с предыдущим пунктом. Для этого занятия понадобятся мелкие игрушки или их детали. Например, разноцветные кубики, конструкторы, буквы или цифры-магнитики, бусины, резинки для волос. Можно использовать что-то съедобное, например, разноцветные бобы или макароны всевозможных форм. В первом случае попросите ребенка навести порядок, разобрав перепутанные игрушки, чтобы потом ему же было удобно играть. А во втором скажите, что нужно приготовить ужин из рассортированных им продуктов, и потом действительно сварите обещанное блюдо. Так у малыша будет формироваться осознанность своих действий, и он будет понимать, что и зачем делает. 143. Игры в ванной. К сожалению, в последнее время есть тенденция не устанавливать ванну в доме, но это очень нужная вещь в семье с детьми. Правильная организация водных процедур может подарить маме драгоценные минуты, а то и часы. Создайте систему хранения для детских игрушек. Например, можно заказать специальный органайзер, или приклеить крючки и на них повесить пластиковые корзины с отверстиями на дне, чтобы с игрушек стекала вода. В целях безопасности набирайте в ванну немного воды, и не горячей, иначе малыш не захочет двигаться и быстро устанет. Не давайте слишком много игрушек, иначе он не сможет придумать игру. Места для движения будет мало, и ему вскоре наскучит Пусть выберет сам, но максимум 10. 144. Пластилин. Отличная залипательная активность. Лучше всего перед началом придумать вместе с ребенком сюжет или персонажей, которые он будет лепить. Это могут быть реалистичные или сказочные звери, члены семьи, его друзей, роботы, инопланетяне, растения, предметы, еда. А также дети очень любят лепить тортики, пирожные, мороженое и сладости. 145. Железная дорога. Достаточно длительное занятие, в которое интересно играть снова и снова. Можно предложить малышу построить еще и домики из конструктора, чтобы облагородить окрестности дороги. 146. Поделки. Если ваш малыш творческий, то ему понравится мастерить из разных материалов. Коробок, рулонов, цветной бумаги, ткани, ниток, пакетов, скотча, пластиковых бутылок и так далее Перед началом можно подкинуть идею или устроить брейншторминг. 147. Конструктор. Дети обожают конструкторы. Пусть у вас будет парочка вариантов для разнообразия. Сейчас их великое множество, а чтобы сэкономить, можно купить БУ. 148. Пазлы. Заведите коробку с пазлами и доставайте их один-два раза в месяц так они не будут надоедать и теряться в других игрушках. Еще можно сделать коробку головоломок или настольных игр, но это уже для совместных игр. 149. Соленое тесто. В отличие от пластилина, из соленого теста можно делать долговечные поделки, например, украшения для елки, сувениры или игрушки, а интерес ребенка можно вызвать дополнительными натуральными материалами которые хорошо сочетаются с тестом, ракушками, камушками, шишками, макаронами всевозможных форм, бобовыми и крупами разных видов и цветов. После окончания лепки их можно подсушить в духовке при низкой температуре или просто оставить сушиться на подоконнике на пару дней. А после высыхания в качестве отдельного вида активности можно еще и раскрасить их акриловыми красками. 150. Помощь друга. Самое лучшее развлечение для ребенка – это другой ребенок такого же возраста, как и он сам. Пригласите друга своего малыша к себе в гости, и дети отстанут от вас на час-два. И к тому же, мама маленького друга тоже сможет отдохнуть. Таким образом, вы поможете другой женщине. 151. Креативное рисование. Речь идет не о ежедневном простом рисовании, а необычном, чтобы привлечь внимание малыша надолго. Хотя любители порисовать могут залипнуть и на обычном рисовании. Например, попробуйте приклеить рулон бумаги или ватмана на стену или пол, и пусть дети рисуют вдоволь. Можно дать интересную тему, например, нарисовать сказочный лес, заколдованный замок, какую-то историю, семью, своих друзей, зоопарк или детскую площадку. 152. 152. Стройка века. Разрешите построить ребенку домик из диванных подушек, стульев, одеял. Практически все дети обожают это делать. А потом пусть он поселит туда своих воображаемых друзей игрушек. После окончания игры вы тоже сходите к нему в гости. Можно сказать, что во время стройки вы уехали в командировку и вернетесь через полчаса-час. 153. Коробки с секретами. Соберите в коробку или контейнер то, что любит ваш малыш. Например, мелкие игрушки, брелки, пластиковую посуду и пустые баночки от косметики, украшения, бусы, ленты, шнурки, машинки, куколок, наклейки и так далее Сначала предложите ребенку найти этот заранее спрятанный сундучок с сокровищами а затем поиграть в какой-нибудь сюжет или сделать что-то необычное при помощи его содержимого. 154. Украшения своими руками. Создайте для малыша специальную коробку с бусинами и резиновой леской, чтобы он мог делать украшения себе и своим любимым. Такие наборы можно купить уже готовые. Дети очень любят персонализированные украшения, так что заранее приобретите бусины с буквами и цифрами. Можно просить ребенка делать браслеты или бусы в подарок на день рождения родственников или его друзей. Маленьким деткам для таких целей хорошо подходят шнурки и крупные макароны разных форм с отверстиями внутри Это занятие еще и классно развивает фантазию, мелкую моторику и самостоятельность. 155. Стикеры. Закупите заранее стикеры и спрячьте их от ребенка. Выгоднее всего делать это мини-оптом в интернете, скооперировавшись с другими мамочками. Далее, когда вам нужно занять малыша, скажите, что у вас для него сюрприз, и подарите один-два набора. Затем попросите его сделать со стикерами что-то необычное. И когда он закончит, пусть и для вас это будет сюрпризом. Дети обожают наклейки, так что большинство малышей очень рады такой активности. 156. Онлайн-уроки Если позволяют финансы, то онлайн-уроки – это отличный способ занять ребенка с пользой, не выходя из дома. Благо, сейчас существует множество уроков – рисование, иностранные языки, программирование, математика, подготовка к школе, природоведение и окружающий мир, шахматы и так т.д. 157. Обещание десерта Я пользуюсь этим приемом достаточно часто. Например, когда во время дневного сна малыша у старшей дочки заканчивается часовой лимит на мультики. Но мне надо еще немного поработать. Обычно дочь к этому времени уже голодная и хочет есть. Тогда я предлагаю ей заняться самостоятельно чем-то на выбор. Рисованием, игрой в куклы, наклейками. А после пробуждения братика вместе сделать домашнее полезное мороженое. Если же ребенок сильно голодный, то даю ей небольшой перекус и уже потом все по схеме. Она еще ни разу мне не отказывала. 158. Спорт и танцы. В зависимости от предпочтений своего ребенка, предложите ему заняться спортом или танцами, позволив выбрать любую музыку и реквизит на его усмотрение. И скажите, что обязательно хотите посмотреть на конечный результат через энное количество времени. Еще моей дочке нравится придумывать самой новые движения, и иногда она готовит нам целые номера и концерты. В таких случаях это может быть хорошим вариантом самостоятельной игры. В последнем разделе есть памятка по активностям с детьми, которую можно распечатать и приклеить на видное место, чтобы быстро освежать в памяти, чем можно занять малышей.